Глава пятнадцатая. Наиболее распространенные мужские сценарии. У мужчин, как и у женщин, есть набор стереотипных сценариев, один или несколько из которых они выбирают в детстве в качестве сценария своей жизни. Такой жизненный стиль часто имеет свою пару среди женских сценариев. Большой и сильный папочка и я-бедняжечка Встретив друг друга на вечеринке Могут влюбиться с первого взгляда Несмотря на то, что они еще ничего не знают друг о друге Потому что их сценарии дополняют друг друга Они были сделаны друг для друга На фабрике банальных жизненных стилей То есть в нуклеарной семье Родители непривлекательной красавицы семейства Смит знали, что она должна подходить сыну Джонса в плейбою. Когда они встретятся, они влюбятся друг в друга с первого взгляда, потому что их сценарии, разработанные на базе национальных стандартов мужского и женского поведения, идеально соответствуют один другому. Вследствие того, что их судьбу решили за них, они теряют самостоятельность, а их способность к близости, спонтанности и познанию значительно нарушается. Брайан Аллен первым назвал некоторые наиболее распространенные запреты и предписания, которые даются мальчикам. Чаще всего им прямо или косвенно сообщают «Не теряй контроль, никогда не будь доволен, не проси помощи, будь выше женщин». Некоторые из сценариев, описанных ниже, «Большой и сильный папочка» и «Простой парень» были впервые намечены Алленом на заре исследования банальных сценариев. «Большой и сильный папочка» Жизненный план Большой и сильный папочка Это преувеличенная версия Ответственного отца и мужа Он женится на матушке Хаббард Или на бедняжечке В любом случае его жизнь состоит Из одной ответственности Он не только содержит семью но и беспокоится о благополучии каждого из своих близких, планирует их будущее, решает их проблемы и так далее. Так как он отвечает почти за все в доме, он же является единоличным правителем. Он всегда прав, все знает лучше и не допускает никаких сомнений на этот счет. Он разрешает домашним что-нибудь сделать самостоятельно только для того, чтобы они лишний раз убедились, что не способны справиться без его помощи, а не потому, что он верит в их способности. Так как он перегружен ответственностью, он не может наслаждаться жизнью и получает удовольствие только от верно подданности домашних. Он много работает, много сил отдает конкурентной борьбе и добивается определенного профессионального успеха. Когда в его голову закрадывается хотя бы малейшая мысль о том, чтобы предоставить близких самим себе, сильнейшее чувство вины тут же встает на пути ее реализации. По мере того, как его возраст приближается к пенсионному, он превращается в семейного тирана, требуя все больше и больше верноподданнических поглаживаний и безусловного подчинения, потому что в нем усиливается чувство, что жизнь была прожита впустую. Он сопротивляется, снова и снова запуская Треугольник спасения Чаще всего он умирает вскоре после выхода на пенсию Ему приходится расстаться с работой Его дети отворачиваются от него Его жена, в меньшей степени пострадавшая от ответственности Начинает преследовать его за то, что он ее спасал и, пережив его, пожинает плоды их совместного труда. Разновидность большого и сильного папочки – доктор спасения, профессиональный целитель, который помимо своих домашних обязанностей перегружен работой с пациентами. Контрсценарий. Он решает относиться к жизни проще, Взять отпуск, нанять секретаря, меньше работать. Он может даже развестись и вступить в новый брак. Или стать холостяком, чтобы избежать ответственности. Но в сердце он остается спасителем. И поэтому скоро снова втягивается в исполнение привычной роли. Запреты и предписания. Ты всегда прав. Заботься обо всех. Слабость недопустима. Мифический герой. Папочка Ворбакс. Жизнь с отцом. Доктор Маркус Уэлби. Телесный компонент. Энергичный. У него большая грудная клетка. Он держится так, как будто у него на плечах лежит тяжелый груз. Как правило, он напряжен и чувствует себя тревожным. Игры. Спасение, судебное разбирательство, если бы не ты, не они. Роль терапевта, предусмотренная сценарием. Терапевт сочувствует ему и выписывает ему седативные и снотворные препараты. Он симпатизирует своему пациенту, потому что сам находится в такой же ситуации и говорит ему, чтобы он держался. Антитезис Он осознает, что спасает всех подряд И что награда за это – преследование Он понимает, что чувство вины – это транзитный рэкет И учится делить ответственность с другими Он бросает играть в спасение И учится заботиться в первую очередь о себе Он решает, что иногда ошибаться – это нормально так как он не обязан отвечать за каждую деталь каждого принятого решения. Мужчина перед женщиной. Жизненный план. Мужчина перед женщиной, как указывает Виков, глава 14, менее компетентен, чем его супруга, женщина позади мужчины. Он знает, что его успех был бы невозможен, Без вклада его жены или другой женщины Однако он чувствует необходимость делать вид Что его вклад в общее дело значительнее Даже если он знает, что его жена компетентнее Организованнее и, возможно, умнее Он все равно держится за ложь о ее второстепенной роли Он пользуется ее компетентностью, но постоянно дает ей понять, что он здесь главный. На почтовой бумаге они оба указывают свои имена, но его имя всегда идет первым. Если они вместе написали книгу, ее имя может фигурировать на обложке, но только после его имени. Таинственным образом... Создается впечатление, что от него исходит замысел, дух, движущая сила их совместного творчества, в то время как она делает механическую работу, имеющую второстепенное значение, так как на этом месте ее могла бы заменить любая умная женщина. Он ощущает вину, За узурпацию ее авторского права и не может по-настоящему наслаждаться достигнутым успехом, так как знает, что успех по праву принадлежит ей. Тем не менее, сексистские социальные стандарты вынуждают его продолжать лгать, даже если ему самому хочется быть равноправным партнером своей супруги. Антитезис. Он понимает, что способности его партнера получили бы большее выражение, если бы они общались и представлялись публике на равных, и это принесло бы пользу им обоим. Он получает возможность избавиться от чувства вины за свою нечестность и стать собой, вместо того, чтобы играть голого короля. Плейбой – жизненный план. Он проводит свою жизнь в поиске совершенной женщины, которой не существует. Плейбой – мужчина, который пал жертвой идеального образа женщины в СМИ. Рекламный бизнес использует образ совершенного женского тела, чтобы продавать товары. И «Плейбой» покупает все эти вещи. Он верит в реальное существование женщин, которых видит в глянцевых журналах, и переоценивает их, считая их совершеннее женщин, которых он встречает в жизни. Его восприятие людей двухмерно, как печатная страница или голубой экран. и поэтому его реакция на женщину поверхностна и обращена исключительно к ее внешности. Он никогда не бывает доволен своей подружкой, потому что играет в изъян. Ни одна из них полностью не соответствует вымышленному образу, существующему в его голове, и поэтому он идет от одной женщины к другой, Никогда не находя того, что он ищет И никогда не видя женщины Которая в данный момент находится перед ним Потому что она не похожа на женщину С рекламной картинки Когда он встречает девушку Похожую на его мечту Он сажает ее рядом с собой В свой кадиллак или корвет Чтобы показать ее своим друзьям плейбоем Он стыдится, когда его видят с некрасивой женщиной и никогда не выходит в свет с такой, хотя не прочь провести с ней время, когда его никто не видит. Его партнерши – искусственные женщины и непривлекательные красавицы. Его роман с искусственной женщиной краток. Он бросает ее, когда обнаруживает, что она пустая. Его отношения с непривлекательной красавицей неудачны и заканчиваются ее уходом. Он может случайно познакомиться с демонической женщиной, которая обязательно причинит ему вред. Например, наложит заклятие, которое превратит его в импотента. Так как СМИ тщательно избегают изображать агрессивных требовательных женщин, его приводит в замешательство и задевает ее злость. Он тратит огромное количество времени на получение поглаживаний от женщин, которые его привлекают. Он работает, чтобы иметь достаточно денег для того, чтобы проводить свободное время с искусственными женщинами и непривлекательными красавицами. За свои труды он не получает ничего, кроме одежды из секонд хенда и длинного списка любовниц. Контрсценарий. Он находит женщину, которая ему идеально подходит. К сожалению, эти отношения оказываются недолгими из-за того, что его знания о любви и отношениях ограничены стереотипным представлением, подчерпнутым из журналов и кино. и никогда не кончаются так, как должны были бы, по его представлению, и они жили долго и счастливо. Запреты и предписания. Не соглашайся ни на что, кроме лучшего, не отдавай себя. Мифический герой. Хью Хефнер. Джон Эммот, Парфирио Рубероза. Дон Жуан. Игры. Насилие. Изъян. «Почему бы во мне?» «Да, но...» Роль терапевта, предусмотренная сценарием. Терапевт получает опосредованное удовольствие от его приключений и завидует его успеху у женщин. Он соглашается с плейбоем, что женщин трудно понять, и намекает на свои неудачи в отношениях с ними. Антитезис. Он осознает... что гонится за неосуществимой мечтой. Вначале ему будет трудно увидеть красоту женщин, которых он встречает в жизни, но ему удастся прекратить играть в изъян и начать ценить их истинные достоинства. Он узнает, что существует много качеств, которые делают человека привлекательным, и понимает, что большинство женщин, которых он знает, красивы, Он включается в длинные близкие отношения с женщиной, которая ценит его сексуального озорного ребенка и разрешает ему дружить с другими женщинами и влюбляться в них. Простой парень. Жизненный план. В отрочестве он решает с помощью Чарльза Атласа, что высочайшее проявление мужественности – это занятие спортом. Он отдает спорту все Его тело превращается в сплошные мускулы Он не чувствует, что он чувствует И по иронии судьбы Несмотря на то, что он столько занимается физическим состоянием своего тела Он игнорирует большую его часть Его сексуальная энергия полностью трансформируется в физическую активность Вступив в раннюю взрослость Он неожиданно обнаруживает, что его атлетическая фигура не нравится девушкам И что его занятия спортом стоят на пути не только наслаждения сексом Но и развития качеств, которые женщины ценят в мужчинах Он бросает спорт и быстро набирает лишний вес Из-за того, что он всегда придавал чрезмерное значение физическому развитию Его интеллект, интуиция и спонтанность не развились. Ровесники и ровесницы считают его тупым. По характеру он добр и наивен. И снова и снова он с удивлением обнаруживает, что хорошие парни не выигрывают. Он регулярно посещает спортивные состязания в качестве зрителя – И думает о старых добрых временах, когда он был сильным и спортивным. Запреты и предписания. Не думай, соревнуйся. Телесный компонент. У него накачанные мускулы, но его тело развито неравномерно, в зависимости от вида спорта, который он избрал. Когда он оставляет занятия спортом, то быстро набирает лишний вес. Игры. «Дурачок», «Выходной крестьянина», «Давай надуем Джо» в роли жертвы. Роль терапевта, предусмотренная сценарием. Терапевт считает его глупее себя и поэтому не прислушивается к его мнению. Чтобы избежать индивидуальных встреч, он записывает его в терапевтическую группу, а когда тот не приходит, терапевт чувствует облегчение». Терапевт втайне переживает чувство превосходства по отношению к нему и не считает, что ему можно помочь. Антитезис. Он понимает, что от него ждут глупости и что он сам подыгрывает этому ожиданию. Он решает использовать своего взрослого и перестать играть в дурачка. Он понимает, что спортивные соревнования не приносят ему пользы и заново знакомиться со своим телом. Его добрый характер и вера в честную игру помогают ему, когда он умеряет их необходимым количеством интуиции и рациональности. Интеллектуал. Жизненный план. В отрочестве он решает, что наивысшее достижение человека – развитие интеллекта. Он отказывается от любой физической деятельности в пользу учебы. Он читает, учит, говорит, пишет, размышляет, мысленно путешествуя по Вселенной и скоро начинает чувствовать, что его телесная оболочка и его чувства – помеха интеллектуальной деятельности. Он становится стопроцентным взрослым с неудержимым влечением превращать любое дело в повод для интеллектуальных экзерсисов. Так как общество поощряет развитие интеллекта, его сценарий вознаграждается успехом, в результате чего его убежденность в правильности его жизненного стиля становится еще сильнее. К сожалению, его сценарий не позволяет ему испытывать чувства, особенно чувство любви, поэтому он ощущает эмоциональную пустоту, и его жизнь кажется ему пресной и неполной. Его отношения распланированы и отрегулированы его взрослым, но ему не удается ни сохранить, ни развить их. Женщины, с которыми он встречается, Жалуются, что он не любит их Хотя ему кажется, что любит И что он игнорирует их А этого он вообще не понимает Контрсценарий Он влюбляется Переживает целый шквал эмоций Выпускает наружу своих ребенка и родителя Вариант уходит в отпуск и там расслабляется Но его взрослый недолго остается на втором плане. Со временем разум берет верх над чувствами, он возвращается к своей рациональной рутине, его жизнь снова становится черно-белой, прямолинейной и смертельно скучной. Запреты и предписания. Не чувствуй, будь умным, работай головой. Мифический герой. Альберт Эйнштейн, Бертран Рассел, Людвиг Витгенштейн Телесный компонент Самая заметная часть его тела – это голова Она такая большая, что плечи сгибаются под ее тяжестью У него впалая грудная клетка А его дыхание поверхностно, потому что он боится возбудить в себе чувства Он думает о своем теле как об инструменте разума Который является центром его существа Игры, судебное разбирательство, почему бы вам не дано, сделай для меня что-нибудь. Роль терапевта, предусмотренная сценарием. Терапевт бесконечно анализирует его сознание. Психоаналитический метод идеально подходит для поддержания и развития его сценария. Все проанализировано и понято, но ничего не Не меняется Он лежит на кушетке В его голове жужжит счетно решающее устройство Его тело вяло лежит рядом И свободные ассоциации все больше отдаляют одно от другого Антитезис Он понимает с помощью своего взрослого Что находится на неверном пути И что его жизнь проходит впустую Он решает попробовать психотерапию Требующую активных действий И записывается в группу встреч Или проходит гештальт-терапию Или биоэнергетическую терапию Если терапевт поможет ему Избежать интеллектуализации Он войдет в контакт со своими чувствами И научится следовать им. Он постепенно поймет, что человеку недостаточно одной интеллектуальной деятельности, начнет использовать свою интуицию, своего заботливого родителя и естественного ребенка. Он преодолеет свой страх действия, в отличие от думания и говорения, изменит свое поведение и свои отношения. Жена-ненавистник. Жизненный план. Наблюдая за своей матерью и тем, как относится к ней отец, он уже в раннем детстве решает, что женщины не хороши. Чаще всего он холостяк, он служит в армии или занимается другой мужской работой. Он вкладывает энергию в занятия, спорт, охота, в которых женщинам нет места – и где они определенно являются существами второго сорта. Он считает женщин слабыми, некомпетентными и гордится тем, что не нуждается в них. Для сексуальной разрядки он пользуется услугами проститутки или заводит отношения на одну ночь. Он не уважает женщин и не верит, что с ними можно поддерживать длительные отношения. Так как холостяки не добиваются Большого карьерного успеха в нашем обществе Он, как правило, несчастен Он живет в захудалой квартирке С раковиной полной грязной посуды И с полом густо засыпанным окурками Его кровать вечно не убрана А по углам паутина Он много курит и пьет И даже может стать алкоголиком А его неприязнь к женщинам со временем распространяется на детей и вообще всех радостных творческих людей и их занятия. Контрсценарий. Он встречает женщину, которая ему нравится. Он даже может на ней жениться, домашница и наслаждаться кратким периодом любви, заботы и тепла. Однако его запреты... наложенные на проявление близости и спонтанности, так сильны, что он не может ответить на чувства своей жены. Поэтому после краткого периода свободного выражения чувств он снова замыкается в себе, что знаменует окончание близких отношений. Запреты и предписания. Не будь близок ни с кем, не доверяй, не расслабляйся. Мифический герой. Генерал Паттон, Герберт Гузер, Дик Трейси, Одинокий Рейнджер. Игры. Но что попался негодяй? Изъян? Если бы не они женщины. Роль психотерапевта, предусмотренная сценарием. Этот мужчина не ходит к терапевтам. И он никогда не обратится к психотерапевту-женщине. Он появляется в кабинете терапевта только по предписанию судьи, босса или в армии старшего позвания. Терапевт чаще всего игнорирует его отвращение к процессу терапии как таковому, и поэтому ему не удается заключить полноценный договор. Он прекращает посещать терапевта, не сдвинувшись с места и на миллиметр, и думает о терапевте, как о или яйцеголовом типе. Антитезис Для этого типа мужчин антитезис сложен. Он может встретить женщину, которая его полюбит и потребует от него нужных действий в нужное время, после чего он откроется и начнет наслаждаться жизнью. Он также может построить близкие отношения с другим мужчиной. Однако так как он ожесточен и не признает ничьей правоты, ему будет трудно измениться. Глава 16. Отношения и сценарии Транзактный анализ исследует взаимоотношения. Анализ одной транзакции за другой демонстрирует сущность ритуалов, игр и времяпрепровождений. Однако отношения – это больше, чем последовательность игр и времяпрепровождений. Немного отступив назад, можно увидеть отношения как целое, и тогда мы заметим, что одни отношения отличаются от других. Одни отношения кратковременны, другие прочны. Одни держатся на сотрудничестве, а другие на любви. Какие-то отношения включают соревнования, а какие-то ненависть. В одних отношениях партнеры равны, В других один занимает более высокое, а другой – более низкое положение. Одни отношения приносят пользу всем участникам, а другие – никому. В транзактном анализе в психотерапии Эрик Берн пишет об анализе отношений, которые он использовал главным образом при изучении брака и долговременных связей. По отношению к таким ситуациям, пишет Берн, анализ отношений может дать полезный и убедительный прогноз, а также объяснить задним числом, почему отношения закончились так, а не иначе. Позже в книге «Секс в человеческой любви» он приводит своеобразную систему классификации отношений. Анализ отношений ведет к полезным открытиям, которые, в частности, связаны с анализом банальных и трагических сценариев. Трагические и банальные отношения Трагические отношения, как и трагические сценарии, не так часты. Наиболее распространенный трагический сценарий отношений – Ромео и Джульетта. Семьи влюбленных не дают им вступить в брак по расовым, Религиозным или политическим причинам. Другой трагический сценарий отношений Ателла. Ателла верит наговорам Ягу на свою жену Десдемону и может даже убить ее. Мужчина отталкивает женщину, которую любит, чтобы удовлетворить людей, которые ее ненавидят. Одиссей и Пенелопа на деле. является сценарием неотношений со стороны Одиссея, если только он не решит, что ему лучше жить дома, а не скитаться. Для Пенелопы ожидание мужа – разрушительный опыт. Такое течение характерно для отношений моряков, профессиональных военных, политиков и врачей с их женами. Мужчины, которые пользуются женщиной, которая любит его – и издевается над ней, или наоборот, односторонняя трагедия, но не такая уж и редкая. В своей книге «Секс в человеческой любви» Эрик Берн называет следующие типы браков. A-H-I, O-S-V, X и -E Y. Все восемь названных разновидностей брака напоминают банальные сценарии. В случае «Эй» брак начинается как вынужденный, как средство для чего-то. Партнеры далеки друг от друга, но вскоре находят определенную общую связь, например, родившегося ребенка. Это представлено горизонтальной чертой буквы «Эй». С течением времени они становятся все ближе и, наконец, сходятся, и заботы их становятся общими. Это представлено вершиной. Буква Эй. Брак H начинается подобным же образом, но партнеры так и не становятся ближе друг к другу. И брак поддерживается единственной связью. Во всем остальном партнеры движутся так, как они двигались до брака. Брак Ай от начала до конца проходит в условиях, когда пара слита в нечто единое. Брак О. вертится и вертится по кругу, никогда ни к чему не приходя, повторяя те же шаблоны, пока не прекращается из-за смерти или из-за развода. Брак С блуждает кругом в поисках счастья и, наконец, приходит к точке несколько выше и правее той, где он начинался, но никогда не идет дальше этого. Это вызывает у партнеров Разочарование и раздражение Делая их хорошими кандидатами для психотерапии Поскольку в этом браке есть много такого Из-за чего они не хотят развода Брак ВИ начинается с близости партнеров Но они сразу же начинают расходиться Может быть после медового месяца Или даже после первой ночи Брак Х начинается как A. Затем в некоторые точке возникает единственный момент блаженства. Партнеры ждут его повторения, но он никогда не возвращается вновь, и они вскоре начинают отдаляться друг от друга. Брак уай начинается хорошо, но трудности множатся, и постепенно каждый находит собственные отдельные интересы и идет своей дорогой. Отношение между мужчиной и мужчиной, когда партнеры сначала любят друг друга как братья, а потом ссорятся и убивают друг друга – частое явление. В отношения может быть включено и третье лицо, которое становится причиной трагического исхода. Отношения двух женщин могут сложиться в соответствии с тем же сценарием при участии мужчины в качестве третьего лица. Однако значительно чаще встречаются повседневные неудачи в отношениях между родителями и детьми, мужчинами и женщинами, женщинами и женщинами, мужчинами и мужчинами. Мне в большей степени знакомы отношения мужчин и женщин, поэтому я собираюсь говорить о них, хотя другие разновидности отношений тоже, несомненно, заслуживают изучения. Три врага любви. На мой взгляд, три самые большие опасности, которые угрожают близким отношениям между мужчиной и женщиной, это сексизм, игра в спасение и силовые игры. Сексизм. Сексизм – это предрассудок, основанный на факте половой принадлежности человека, который часто, хотя и не всегда, предполагает превосходство мужского пола над женским. «Даже когда этот предрассудок не дает привилегий мужчине, он вредит отношениям», глава 13. В любом случае, я хочу повторить то, что уже было сказано в этой книге. «И мужчинам, и женщинам в детстве даются предписания и запреты, которые формируют половую роль, разрушительную для душевного здоровья и развития личности». у женщин в большей степени, чем у мужчин. Кроме того, сценарий, соответствующей роли, препятствует построению близких отношений между мужчиной и женщиной. Конечно, миф о различии между мужчиной и женщиной содержит зерно истины. Мы отличаемся строением гениталий, мы отличаемся физической силой, размерами тела, и, возможно, эмоциональными особенностями, связанными с различием биохимического гормонального фона. Тем не менее, эти различия не оправдывают ограничений, которые накладывает на мужчин и женщин наше сексистское общество. Игра в спасение в отношениях Строя отношения с другими людьми вне родительской семьи, мы замечаем непреодолимое влечение к принятию доминирующей или подчиненной позиции. В отношениях мы оказываемся или в подчиненном положении, где мы больше вовлекаемся, больше нуждаемся в другом, отдаем больше любви, чувствуем себя в меньшей безопасности, или в доминирующем положении, где вовлекаемся меньше, нуждаемся в другом меньше Отдаем меньше любви и чувствуем себя в большей безопасности. Человеческая жизнь – бесконечная цепь неравных отношений. Одни люди постоянно находятся в доминирующем положении, другие – в подчиненном. Подчиненное положение в отношениях чаще занимают женщины, а доминирующие – мужчины. Это происходит потому, что мальчиков приучают командовать, а не подчиняться, а девочек – наоборот. Поэтому соотношение сил в паре изначально оказывается неравным, что и приводит к подчиненному положению женщины. Тем не менее, тенденция к неравному соотношению сил присуща и однополым отношениям, в то время как равенство в отношениях встречается крайне редко, в то время как равенство в отношениях встречается крайне редко. Причем люди часто даже не стремятся к нему. В отношениях между взрослыми спасение и преследование – обычное дело. Спасение в буквальном смысле происходит редко, чаще игра разыгрывается в неявной форме. Любая ситуация, где один человек делает ради другого то, чего он не хочет делать, является частным случаем игры в спасение. Часто жертва даже не знает, что ее спасают. Например, жена сопровождает мужа на футбол или на рыбалку, хотя и совершенно неинтересно это занятие. Она может сделать это, потому что он ее просил и обиделся бы, если бы она отказалась. Однако чаще случается так, что она делает то, о чем он ее не просил. И поэтому может выясниться, что он хотел поехать один или с кем-то другим. Возможно, она боится оставаться одна и, чтобы не быть жертвой, предпочитает спасать своего мужа. В любом случае, это игра в спасение, потому что она делает то, чего не хочет делать, и потому что она считает, что нужна своему мужу, так как он не в состоянии справиться без нее. Люди постоянно делают то, чего не хотят делать, идут туда, куда не хотят идти, участвуют в том, в чем не хотят участвовать, потому что боятся, что те, кого они спасают, обидятся, рассердятся и вообще не могут позаботиться о себе сами. Другая разновидность игры в спасение реализуется, когда в любую совместную деятельность Один человек вкладывает больше сил и интереса, чем другой. Особенно, если человек, который демонстрирует свою беспомощность, жертва прекращает какие бы то ни было действия, как только спаситель приступает к своей работе. Например, одна женщина однажды днем не справлялась с домашними делами, детьми, готовкой и так далее. и ей пришла на помощь соседка. Как только она взялась за дело, первая женщина или жертва тут же оставила всякие усилия. Или, например, когда мужчина и женщина выезжают на пикник, мужчина готовит еду и, столкнувшись с какой-то сложностью, просит помощи у супруги. Как только она принимает на себя привычную роль повара, спасителя, Он складывает в себя все полномочия. Таким образом, любая ситуация, когда один человек просит другого о помощи, и если ему помогают, делает меньше половины всей работы, является ситуацией спасения. Еще один способ спасать друг друга – не просить о том, чего хочешь, потому что боишься возможной реакции другого человека. Мужья и жены часто попадают в ловушку взаимного спасения, где ни один из них не смеет сказать, чего он хочет, из страха перед реакцией другого. Когда терапевт вскрывает природу ситуации и поощряет их говорить прямо о том, чего они хотят, у обоих обычно обнаруживается накопленное недовольство друг другом, скрытое от партнера. Мой опыт работы с парами показал, что когда факт взаимного спасения открывается, для партнеров становится возможным прямо заявлять о своих желаниях и реализовывать их, и таким образом исключить в дальнейшем игру в спасение. Отказаться от игры в спасение трудно, потому что люди настолько привыкли жертвовать своими желаниями в пользу других. что им нужно заново учиться различать и выражать свои желания. Кроме того, прямо попросить о том, чего хочешь, тоже нелегко, даже если знаешь, чего хочешь. Этому часто тоже приходится учиться заново. Силовые игры будут рассмотрены в следующей главе. 18 17. Силовые игры. Сила. До сих пор транзактный анализ игнорировал силовые аспекты отношений, так как считал эту сторону отношений незначимой. Вследствие этого транзактный анализ отношений в терапии также не рассматривал соотношения сил в паре как значимый фактор. Я объясню, что я имею в виду под словом «сила». Сила в физическом смысле слова – это способность развивать некоторые усилия в течение некоторого времени. Если я могу протащить вас по полу против вашей воли, значит физически я сильнее вас. Однако физический аспект – не единственная форма силы. Я могу быть достаточно сильным физически, чтобы протащить вас по полу, но если в вашем распоряжении есть телохранитель, который изобьет меня, если я только прикоснусь к вам, то сила на вашей стороне. Также вы можете вынудить меня подойти к вам самому силой вашей привлекательности, персонального магнетизма или убедительных аргументов, в то время как я – не могу сделать то же с вами. В этом случае вы также сильнее меня». Таким образом, сила – это способность заставить другого человека сделать то, чего вы от него хотите. И она неравномерно распределена между людьми, так что у одних ее больше, а у других меньше. Рисуя сценарную матрицу, где были представлены два родителя и ребенок, И я уже невольно упомянул фактор силы. И дело не только в том, что в сценарной матрице родительские структуры были изображены мной выше, то есть в доминирующей позиции по отношению к отпрыску. Дело еще и в том, что сценарная матрица основана на допущении, говорящем, что родители – могут заставить своего ребенка делать то, что они хотят, а он нет. Фактор силы был впервые введен в транзактный анализ посредством сценарной матрицы. Исследование сценариев быстро переросло в исследование банальных сценариев мужского и женского поведения. Одновременно росла моя убежденность в том, что мальчиков и девочек приучают исполнять определенные фиксированные роли и что ожидания, связанные с этими ролями, включают определенное соотношение сил между мужчиной и женщиной, а именно превосходство мужчин. Анализ отношений между мужчинами и женщинами привел меня к выводу, что соотношение сил является важнейшим аспектом отношений, и что терапевт, игнорирующий этот фактор, игнорирует саму суть проблемы. Психотерапевтов учат игнорировать относительную силу личностей, с которыми они работают. Считается, что власть и сила не имеют никакого отношения к практике психотерапии, Поэтому психотерапевты не замечают ни злоупотребления властью в отношениях людей, которые к нему обращаются, ни страданий, вызванных этим злоупотреблением. Если бы психотерапевт признал, что имеет дело со злоупотреблением властью, он бы решил, что должен оставить нейтралитет и принять сторону угнетаемого, А так как большинство терапевтов не считают возможным поддерживать слабого в противостоянии с сильным, они игнорируют силу, слабость своих клиентов. Понимание того, что такое силовые игры и соотношение сил, пришло ко мне, когда я изучал отношения между мужчинами и женщинами. Так произошло просто потому, что я, как терапевт, много работал с людьми, которые были так или иначе не удовлетворены гетеросексуальными отношениями. Именно поэтому все примеры, которые я приведу, будут примерами силовых игр в отношениях мужчины и женщины. Это не значит, что в других отношениях невозможны силовые игры, или что в других отношениях они имеют другой масштаб или другую природу, причина лишь в том, что я узнал, что такое силовые игры именно в связи с отношениями между мужчиной и женщиной. Как я уже объяснял, большинство людей в детстве привыкают либо к доминирующей, либо к подчиненной Позиции. «Всех нас с детства учат, что такие, как мы, подчиняют одних людей и подчиняются другим. Нас учат, что люди женского пола по своей природе должны подчиняться людям мужского пола, что рабочие подчиняются боссу, что черные подчиняются белым и так далее». Сценарное программирование неравенства приводит к тому, что люди ожидают неравенства от новых отношений. Равное соотношение сил в отношениях мужчины и женщины иногда встречается, но не сохраняется долго, вскоре уступая место более надежному равновесию. Как и в любых других ситуациях, где они исполняют требования сценария, люди чувствуют себя комфортно в неравных отношениях и не только наслаждаются таким положением дел, но и стремятся к нему, отказываясь от отношений, где силы партнеров равны. Нетрудно понять, почему доминирующее положение приятно. Его достоинства очевидны. Но что может быть хорошего в подчинении? Когда рабочих спрашивали, хотят ли они поменяться местами со своим начальством, они отказывались. Это не настоящая жизнь. Зачем мне такая головная боль? Люди, которые находятся в подчиненном положении и не располагают властью, считают, что их положение выгоднее, чем положение тех, кто наверху. Склонность игнорировать неравное соотношение сил в отношениях и отсутствие стремления к равным отношениям являются частью банального сценарного программирования беспомощности, которая заставляет подчиненных знать свое место. Только после того, как человек поживет некоторое время в подчинении, Его наслаждение сценарными отношениями уступает место недовольству и гневу. Тогда он предпринимает ряд партизанских тактик с тем, чтобы подорвать силы и благополучие хозяина. Например, искусственная женщина, смотри главу 14, после многолетнего подчинения своему мужу начинает партизанскую войну, нападая на чековую книжку мужа и его гениталии, иными словами, избивая его до смерти пластиковой кредитной картой и отказывая ему в сексуальной близости. Обе эти техники относятся к разряду силовых игр из подчиненного положения, которые используются для того, чтобы выматывать более сильного противника не вступая, однако, с ним в открытый бой. Для многих браков типична последовательность фас, при которой первые семь лет муж тиранит жену, а она ему подыгрывает, во вторые семь лет она восстает, и он может ответить ей разводом, а может прожить с ней еще семь лет, в течение которых она будет вести против него партизанскую войну. Если и после этого они не разойдутся, третий семь лет им предстоит провести, имея каждый свою отдельную жизнь и не общаясь. Силовые игры Силовые игры – это техники, которыми люди пользуются, чтобы заставить другого делать то, чего он не хочет делать. Лицо, играющее в силовые игры, предполагает, что оно не может получить желаемое, просто попросив об этом Кроме того, силовая игра требует дефицита какого-либо ресурса, неважно, истинный это дефицит или вымышленный Хорошие отношения предполагают, что их участники готовы пойти навстречу друг другу В этом случае... Партнеру, который нуждается в чем-либо, достаточно просто попросить, и другой человек сделает все, что он может, чтобы помочь ему. Тогда отношения протекают гладко, и партнеры получают каждый то, что он хочет. Однако, когда гладкое течение процесса сотрудничества прерывается, и в отношениях образуется дефицит чего-либо, высока вероятность того, что партнеры – Начнут использовать силовые игры, чтобы получить друг от друга желаемое Типичные отношения начинаются с контакта между детскими частями партнеров Отношение ребенок-ребенок, как правило, включает чуткость к желаниям другой стороны И сильное стремление идти им навстречу Пока отношения содержат прямой контакт ребенка одного партнера с ребенком другого, желания в паре выражаются прямо и охотно исполняются. Со временем, однако, образуются и другие векторы отношений. Взрослый-взрослый, родитель-ребенок, родитель-родитель, что вызывает определенные трудности в общении прежде таком легком. Мужчин и женщин программируют отказывать друг другу в двух вещах, в которых они нуждаются больше всего. В поглаживаниях в ситуации рабочего сотрудничества и в поглаживаниях в ситуации близости. Поглаживания в ситуации работы невозможны для женщин, потому что им запрещено эффективно использовать свою взрослую часть. Вследствие этого мужчинам и женщинам обычно трудно работать вместе. Аналогично близость, основанная на способности проявлять интуитивное понимание другого человека и заботу о нем, не разрешена мужчинам. Это запрограммированная взаимная невозможность получать две самые важные формы поглаживаний в работе и в близости – толкает людей на использование силовых игр для получения поглаживаний от партнера. Берновские игры – это разновидность силовых игр, направленных на получение поглаживаний. Так как поглаживание находится в большом дефиците, люди разыгрывают много разных игр. Однако у людей есть и много других значимых поводов для сражений, деньги, привилегии, желание получить то, что они хотят, так, как они этого хотят, и тогда, когда они этого хотят. Есть два класса ситуаций силовых игр. Игры между неравными и игры между равными. Первая разновидность отношений может быть навязана отношениями хозяин-слуга, Здесь принятие неравенства может быть как полным, так и частичным. Когда люди принимают неравное соотношение сил между собой, они могут сделать свои отношения сотрудническими и перестать играть в силовые игры. Случаи такого принятия крайне редки. Борьба за власть отсутствует только в полностью авторитарном контексте, в концентрационном лагере или психбольнице. В такой ситуации хозяин просто выражает свое желание, а слуга исполняет его. Тем не менее, большинство неравных отношений протекают неровно, в большей или меньшей степени задействуя силовые игры. Силовыми играми пользуются обе стороны, как хозяин, так и слуга. Игры каждой из сторон имеют свои отличительные особенности. Силовые игры хозяина мы будем называть силовыми играми в позиции доминирования. Не вешайте трубку или сотри их в порошок, а игры слуги – силовыми играми в позиции подчинения. Партизанская война. Силовые игры между равными – третья разновидность силовых игр, ее можно назвать открытой борьбой. Игры в доминирующей позиции Силовые игры в доминирующей позиции играются в виде нарастающей последовательности. Они обычно начинаются с умеренного давления, если оно не приводит к желаемому результату, следует другая силовая игра, больше интенсивности, и так продолжается до полной победы. Рассмотрим ситуацию, в которой мистер и миссис Уайт решают, где им провести свой ежегодный двухнедельный отпуск. Мистер Уайт хочет провести это время на берегу озера, а миссис Уайт в горах. Проблема проявляется, когда мистер Уайт узнал, что его супруга хочет поехать в горы, и приходит с работы с известием о том, что он договорился о времени отпуска со своим начальником, И зарезервировал для них номер в гостинице на берегу озера Это первая силовая игра в позиции доминирования в серии игр, которые, как будет описано в нашем примере, приведут мистера Уайта к победе над женой Миссис Уайт может сдаться уже в первом раунде То, что муж принял решение сам, не посоветовавшись с ней, уже достаточный повод сдаться Тем не менее, допустим, что миссис Уайт просто так не сдается. Вместо этого она говорит «Но я хочу поехать в горы». В этом примере я изображаю миссис Уайт хладнокровной женщиной, которая может противостоять любым или почти любым, как мы увидим, силовым играм со стороны своего мужа. Я делаю это, чтобы упростить изложение. так как в противном случае мне пришлось бы параллельно описывать партизанские тактики, разыгрываемые миссис Уайт, что могло бы запутать читателя. Вместо этого предположим, что миссис Уайт в ответ на силовые манеры мужа продолжает прямо требовать то, чего она хочет, то есть тоже пользуется силой. На этом этапе мистер Уайт предпримет маневр, который называется «Если ты не докажешь, что тебе это нужно, ты это не получишь». Суть игры в том, что водящий требует у второго игрока логически обосновать его желание. Почему ты хочешь поехать в горы, а не на озеро? Если миссис Уайт пустится в объяснение, она проиграла. Например, она может сказать «потому что там воздух чище». или потому что это дешевле, и уже менее рационально, потому что дети могут утонуть в озере, или потому что я буду довольна, мистер Уайт в ответ включит свою сильную логику и будет поочередно опровергать все аргументы миссис Уайт. Например, он ответит ей, кому нужен чистый воздух, если мы оба курим. Или, да, жить в горах дешевле, но чтобы доехать туда, нужно потратить больше денег. Или, не смеши меня, наши дети отлично плавают. Он может добиться своего. Но если и эта атака не приведет к желаемому результату, и миссис Уайт ответит, что она не обязана обосновывать свои желания, и что она просто хочет поехать в горы, мистер Уайт перейдет к третьему раунду. который называется «Кто мужчина в доме?» Обновленный вариант так написано в Библии. «Я работаю больше тебя, и отпуск нужен мне, а не тебе. Ты хочешь испортить мне отпуск своими горами. В этом доме я ношу брюки, и я хочу поехать к озеру». В этом раунде, как в предыдущих, миссис Уайт может отказаться от своего намерения а может продолжать настаивать на поездке в горы. Четвертый раунд обида. Мистер Уайт говорит, ну ладно, поедем в горы. В течение всего следующего месяца он приходит домой, падает в кресло перед телевизором с бутылкой пива и не с одной. Почти каждый вечер напивается. Время от времени он вскользь замечает, что у него что-то не в порядке с сердцем. И может показать жене статью в воскресном приложении о том, что для больного сердца вреден разреженный воздух, на самом деле он не собирается ехать в горы. Просто ему надо потянуть время и попробовать изменить мнение жены, вызвав у нее чувство вины. Теперь о горах уже не говорится прямо. Но миссис Уайт видит, что муж очень расстроен и может уступить желанию позаботиться о нем. Вообще вероятность того, что мистер Уайт победит, тем выше, чем больше у миссис Уайт тенденций, которые работают против нее, слабая взрослая часть и стремление спасать и заботиться. Тем не менее, предположим, что миссис Уайт твердо стоит на своем, Вечером, накануне отъезда, мистер Уайт возвращается к прежнему разговору. Он говорит, «Я подумал и решил, что мы поедем на озеро, а не в горы. Я не собираюсь ничего слушать. И если ты не хочешь ехать со мной к озеру, я не поеду в отпуск». Эта силовая игра называется «Не уступлю ни на йоту». Надо заметить... что если мистер Уайт не получит своего в этой тщательно спланированной серии силовых игр, его методы будут становиться все грубее и грубее, то есть все ближе к осуществлению власти с помощью физической силы. В этой игре он пока использует свою силу не активно, а пассивно, отказываясь двинуться с места, пока планы жены не изменятся. Миссис Уайт может сдаться на втором этапе. Если она этого не сделает, мистер Уайт перейдет к угрозам. Он будет скрежетать зубами, размахивать кулаками, если жена не уступит и на этот раз, ударит или даже побьет ее. Эта силовая игра со стороны мужчины обычно приводит к тому, что женщина сдается. Эта последняя игра называется «Вбей ей в голову немного ума». Вариант «Сотри их в порошок». Игры в подчиненной позиции. В отличие от силовых игр в доминирующей позиции, силовые игры в подчиненной позиции не применяют подряд. Силовые игры в доминирующей позиции подразумевают «я в порядке, а ты не в порядке», то есть ощущение своей правоты и ожидание победы в конце. Силовые игры в подчиненной позиции подразумевают и «я не в порядке» и в основе своей являются методом защиты, а не нападения. Тем не менее, они служат той же цель – получить свое против воли второго игрока и против его Привилегий, поэтому они называются методами партизанской войны. Как и в настоящей партизанской войне, их применяет слабая сторона, чья сила заключается в неожиданности нападения и в хорошем знании местности. Игрок в такой позиции использует свою силу избирательно, в момент, когда ее применение наиболее эффективно, а затем скрывается. Его атака подрывает власть хозяина, выбивая у него почву из-под ног, не имея, однако, непосредственной цели выиграть. Поэтому силовые игры из позиции подчинения не играются подряд друг за другом в возрастающей последовательности. Вернемся к примеру двух супругов. которые разошлись во мнениях относительно проведения места своего отпуска. Допустим, что мистер Уайт, как и в первый раз, приходит домой и объявляет жене, что они проведут отпуск у озера, а не в горах, и что он уже забронировал для них номер в гостинице, миссис Уайт не протестует, так как привыкла подчиняться мужу, который принимает все решения в семье. Тем не менее, миссис Уайт не рада сообщению. и хотя внешне она согласилась с решением супруга, не намерена уступать ему. Время от времени она наносит ему неожиданный удар, подрывая его уверенность в себе, благополучие и ощущение контроля над ситуацией. Силовые игры из подчиненной позиции делятся на три категории. Первое. Техники давления на чувство вины – которая в глубине души всегда испытывает хозяин, так как его маленький профессор знает, что он ведет себя нечестно, а большой свин называет его подлым эгоистом. К этим техникам относятся слезы, обиженный вид, симуляция различных болезней, головной боли, бессонницы или боли в спине. Мистер Уайт слышит сдавленные рыдания миссис Уайт за запертой дверью спальни. Он стучится и просит разрешения войти, а когда она отпирает, он видит, что она рыдала над открыткой с изображением гор Западной Сьерры. Он спрашивает ее, догадываясь, каким будет ответ, что случилось. Она отвечает ему «Ничего, он в бешенстве, но ничего не может сделать». Он чувствует вину или становится еще более жестоким в своем доминировании. Он выходит хлопнув двери, миссис Уайт улыбается. Категория вторая. Техники мести. Это самый партизанский из перечисленных видов оружия. Мистер и миссис Уайт занимаются любовью, он сильно возбужден, она зла на него. Так как она ведет себя пассивно, он заканчивает вскоре после начала полового акта. Она отворачивается, буркнув. «Ты знаешь, что я не закончила?» Он глубоко задет, она счастлива. Или, допустим, миссис Уайт заметила, что мистер Уайт оставил ключи дома. Когда она уходит, она тщательно проверяет, чтобы все окна и двери были заперты. Когда мистер Уайт возвращается, ему приходится целый час ждать в машине, хотя он надеялся потратить это время на сборы. Или допустим, что миссис Уайт покупает себе дорогостоящие летние вещи, таким образом добавив крупную сумму к их и без того большому долгу, из-за которого мужу приходится работать на двух работах. Категория третья – техники, которые источают энергию и отбирают время хозяина. Опоздание, дорогостоящие ошибки, потеря контроля над собой и так далее. Миссис Уайт должна была съездить в банк, чтобы взять денег на поездку. После возвращения мистера Уайта с работы происходит следующий диалог – «Ты взяла деньги?» Нет, я не смогла, потому что моя машина сломалась. О, Господи, почему ты не взяла такси? Я подумала, что мы сможем сделать это завтра. Завтра банк закрыт. О, прости меня, что нам делать? Ну, ладно, я позвоню Фреду, я знаю, что у него есть наличные. А она знает, что Фред уехал в отпуск два часа назад. Он получает деньги по чеку в другом месте, но их явно недостаточно. Поэтому в течение всего отпуска он не может расслабиться, потому что думает о том, что им может не хватить денег на две недели. Или, к примеру, она впадает в сильную депрессию. Ей необходимо лечиться, и ему приходится отменить отпуск. Цель всех этих игр – испортить ему удовольствие от отпуска. В то же время она... тщетно надеется, что он обратит внимание на то, как она несчастна и изменит свое решение насчет поездки. Не нужно специально говорить, что от ее выходок он только разозлится и станет еще больше тиранить ее, а она получит еще меньше того, что она действительно хочет получить. Однако такие игры помогают ей отчасти подорвать его доминирующее положение и не дать ему получить то, что он хочет, Пусть даже ценой того, что она сама не получит желаемое. Открытая борьба Еще одна форма силовой игры имеет место между людьми равными по положению, которые и ощущают себя равными. Оба хотят нечто, и вместо того, чтобы попросить это прямо, предпринимают силовые маневры с целью вынудить противника отдать это самому. В такой ситуации достичь согласия невозможно. Любая дискуссия превращается в скандал, так как каждый хочет выиграть дополнительное очко и таким образом бросает партнеру горячую картошку. Похожая серия транзакций была описана Берном и названа игрой «Скандал». Однако игра «Скандал» — это серия силовых игр, предпринятых ради того, чтобы косвенным образом получить поглаживание. В случае мистера и миссис Уайт открытая борьба развивалась бы следующим образом. «Дорогая, я узнал, какого числа пойду в отпуск, и зарезервировал для нас номер в гостинице на озере. Может быть, ты и проведешь свой отпуск на озере, а я собираюсь провести свой в горах». «Интересно, а как ты поедешь в горы? Неужели ты возьмешь мою машину?» «Ах, это твоя машина!» «Ну что же, вперед, забирай ее, а я тогда заберу свою кредитную карту» «Если ты потратишь хоть один доллар с нашего счета, ты больше никогда не получишь денег» «Только попробуй, я тогда возьму деньги из нашего пенсионного счета» «И так далее» Как вы видите, эта силовая игра резко отличается по своему характеру от предыдущей, так как имеет тенденцию к эскалации конфликта. Причем вряд ли кто-то из участников сумеет одолеть своего противника. Однако каждая фраза становится маленькой временной победой, частью стратегии, которая останавливает противника на время, пока он снова не соберется с силами. И эта разновидность силовой игры как перестрелка. Она может неожиданно завязаться в любой момент, когда желание выразить свое недовольство достигает критического уровня. Описав разные способы применения силы в отношениях, теперь я хочу показать, как можно получить желаемое, не вступая в борьбу. То есть путем сотрудничества и достижения приемлемого компромисса. Для этого два человека должны уметь и хотеть ясно выражать свои желания и чувства. Вот как может выглядеть диалог в духе сотрудничества. Дорогая, я только что договорился со своим боссом, что пойду в отпуск с 7 по 21 сентября, я хотел бы поехать на озеро. А я хотела бы поехать в горы. Чем тебя не устраивает озеро? Там мы встретим новых людей. В гостинице можно отлично поесть. И мы сможем поселиться в коттедже. Но мне хочется в горы, потому что я устала от грязного городского воздуха. А ты, наверное, помнишь, что у озера не продохнуть от выхлопных газов. Я хочу подышать чистым горным воздухом. А еще на работе я все время среди людей. И мне бы хотелось отдохнуть от общества. Кроме того, поехав в горы, я надеюсь сэкономить деньги, и тогда мы сможем купить машину. Я хочу познакомиться с новыми людьми и вкусно питаться, а ты хочешь чистого воздуха и новую машину. Почему бы нам не поехать на море? Тогда я смогу общаться, а ты сможешь отдохнуть от людей на пляже. Там хороший воздух, и мы сможем сэкономить деньги, если снимем квартиру, Тогда мы сможем еще куда-нибудь сходить и, возможно, даже накопим на машину. Правда, мне бы хотелось пожить в коттедже во время отпуска. Твоя мысль мне нравится, но мне бы не хотелось заниматься хозяйством в отпуске. Что если мы пока не будем покупать новую машину и остановимся в гостинице? Силовые игры в отношениях появляются, когда оба партнера, желая друг от друга нечто... Пытаются заместить свою потребность чувством превосходства над партнером хотя бы и временного. Силовые игры не дают людям ни удовлетворения, ни равенства. Они ведут только к конфликтам и неравному положению участников в течение всего времени. Победа над другим с помощью силы дает чувство безопасности за счет ощущения контроля над ситуацией. Однако контроль и власть не удовлетворяют человеческие потребности. Удовлетворенность приходит, когда человек получает то, в чем он действительно нуждается – пищу, убежище, пространство, поглаживание, любовь и душевный покой. Но этого не достичь с помощью силовых игр. Здесь нужно сотрудничество. Анализ силовых игр Как и другие игры Силовая их разновидность Поддается анализу В соответствии с различными критериями Разберем игру И если ты не докажешь Что тебе это нужно Ты не получишь этого Название «Докажи» Силовая позиция Из какой позиции в нее играют Позиция доминирования Дефицит За что состязаются партнеры? Существует ли дефицит в действительности или он создан искусственно? В дефиците правота. Мистер и миссис Уайт не могут быть правы одновременно. Дефицит правоты является искусственным, так как они оба правы. Когда они согласятся, что они оба правы, у них будет основа для компромисса. Стратегия. Эта игра из положения доминирования основана на том, что большинство людей чувствуют, что должны вести себя логично. Доминирующий игрок требует от подчиненного игрока логически обосновать его позицию. Если подчиненный игрок принимает требования, он проиграл, каждый аргумент отметается – Если аргументация нелогична, доминирующий игрок указывает на это. Если аргументация логична, доминирующий игрок меняет тему разговора с помощью болтовни и риторических трюков. Обычно более слабому игроку требуются часы, если не дни, чтобы увидеть слабость аргументов более сильного игрока, но тогда уже слишком поздно. Ходы. «Мистер Уайт, я хочу А», «Миссис Уайт, я хочу «Б».» «Мистер Уайт, ты получишь «Б», если докажешь, что оно тебе нужно». «Миссис Уайт» доказывает. «Мистер Уайт» отметает аргументы. «Миссис Уайт» сдается. «Техника». «Псевдологические аргументы». «Болтовня». «Антитезис. Как остановить игру». «Мистер Уайт, докажи». «Миссис Уайт, я не собираюсь ничего доказывать». Я не должна ничего доказывать. Я хочу это, потому что я хочу это. И никто не имеет права судить, нужно мне то, что я хочу или нет». Часть четвертая. Терапия. Глава 18. Мифы о терапии. Введение. Есть три основных типа сценариев, причем каждый из них существует как в трагическом, так и в банальном варианте. Эти три типа – без любви, без разума и без радости, или депрессия, сумасшествие и пристрастие к наркотическим веществам – Включают в себя все эмоциональные расстройства, с которыми люди обращаются к психиатрам. Я предлагаю заменить этими тремя типами расстройств все категории, перечисленные в руководстве по диагностике Американской ассоциации психиатров в разделе «функциональные расстройства», то есть расстройства, которые не подразумевают явного органического нарушения центральной нервной системы. Жизнь человека может протекать под влиянием любого из этих трех сценариев или любой комбинации из них. Отсутствие любви и ее последствия, депрессия, встречаются как отдельно, так и в сочетании с отсутствием разума с масшествием или отсутствием радости, разные формы наркомании. Сценарии безумия и «безрадостность», как правило, исключают друг друга. Люди, которые находятся под сильным влиянием сценария без радости, сильные мира сего, белые мужчины, начальство и так далее, не склонны следовать сценарию без разума, а люди, которые живут под знаком безумия, слабые мира сего, цветные, женщины, рабочий класс, не часто соединяют его со сценарием отсутствия радости». Тем не менее, у каждого человека в душе можно найти следы каждого из этих сценариев, так как каждый из нас прошел обязательную в нашем обществе начальную подготовку во всех трех указанных сферах. Каждая из разновидностей подразумевает свой терапевтический подход. Помощь человеку в преодолении его сценария – единственная причина, которая может оправдать… Детальное изучение этого сценария. Анализ сценариев ради самого анализа меня не интересует. Цель моей книги – предложить людям способы избавиться от их сценариев, будь они трагическими или банальными, и начать самостоятельную жизнь. Прежде чем рассказывать о методах терапии, я хочу развенчать ряд мифов, об эмоциональных нарушениях и психотерапии в целом. Эти мифы, которые большинство людей принимают за чистую монету, – следствие неудач, которые до сих пор терпела психотерапия. Миф о важности индивидуальной терапии. Считается, что человеку с серьезными эмоциональными нарушениями необходима индивидуальная терапия. Это убеждение основано на медицинской модели общения врач-пациент и религиозной модели общения священник-верующий. Так как эти два подхода являются традиционно принятыми для исцеления душевных страданий, большинство людей по инерции считают, что лишь индивидуальное общение обладает достаточной глубиной для того, чтобы повлиять на серьезные душевные проблемы. Считается, что групповая терапия поверхностна и применима лишь в случаях небольших эмоциональных расстройств или в качестве недорогого способа каждую неделю видеть своего терапевта, правда, без надежды на излечение. Я считаю, что это миф. На мой взгляд, грамотно проводимая групповая психотерапия даже более эффективна, чем индивидуальная кроме случаев, когда человек настолько тревожен или подавлен, что временно не способен никакому контакту. По следующим причинам. Во-первых, индивидуальные встречи пациента с терапевтом не позволяют с достоверностью выявить, как пациент ведет себя с другими людьми. Вместо этого индивидуальная терапия фокусируется на внутреннем мире пациента, вследствие чего возникает искушение – приписать проблемы клиента не влиянию среды, а особенностям его характера. Конечно, некоторые терапевты и в процессе индивидуальной работы могут исследовать особенности отношений человека и выявить внешние причины его несчастья. Дело в том, что индивидуальная терапия по своей сути склоняется к психоаналитической трактовке жизни пациента, а групповая – к социально-аналитической. Во-вторых, при индивидуальной терапии отношения с терапевтом часто становятся для пациента самыми важными в жизни. Более того, они становятся моделью идеальных отношений, которые он позднее будет искать в своей жизни. Нередко пациенты относятся к терапевту с такими же чувствами, как к лучшему другу или возлюбленному. Я нахожу такое положение дел тем печальнее, чем выше плата за час работы терапевта. Отношения с терапевтом не могут быть моделью настоящих близких отношений, так как имеют особенность немедленно прекращаться, когда у клиента кончаются деньги, что при наличии настоящей дружбы было бы невозможно. И последнее. Индивидуальная терапия усиливает и без того мощную тенденцию большинства людей, хранить в тайне свои жизненные затруднения или доверять их только отдельным, специально обученным людям, врачам или священникам, в уединении кабинета или исповедальни. Эта тенденция – результат влияния большого свина, который хочет заставить человека стыдиться себя «я не в порядке» и подозревать других в неприязни и держаться от них подальше, они не в порядке. Уклонение от групповой терапии не дает нам увидеть, что мы не одиноки, что у других людей похожие проблемы и что стыдиться себя не надо, потому что мы все в какой-то степени затрудняемся принимать или дарить любовь, мыслить и наслаждаться жизнью. С другой стороны, ситуация групповой психотерапии дает человеку возможность пережить и понять свои отношения с равными ему людьми. В хорошей групповой терапии акцент ставится на отношениях между членами группы, а не на отношениях между членами группы и ведущим, который скорее является независимым советчиком, оставаясь за пределами взаимодействия. Свободная дискуссия с восемью другими людьми усиливает открытость и ослабляет чувство вины и стыда относительно своих проблем и слабостей. Кроме того, качественная групповая терапия дешевле индивидуальной, что делает ее доступной и небогатым людям. При этом эффективнее используется и время терапевта. За тот же отрезок времени он успевает помочь не одному человеку, а нескольким. Конечно, это не значит, что индивидуальная терапия не нужна и даже вредна. Выше названные аргументы относятся к длительной, порядка месяцев и лет, и интенсивной, раз в неделю и чаще, индивидуальной терапии. Миф о бесполезности здравого смысла Другой миф, распространенный среди психотерапевтов, гласит – Что применение здравого смысла для решения эмоциональных затруднений недопустимо, так как бесполезно, и даже может привести к результату противоположному ожидаемому. Принято считать, что человек не может полагаться на свой разум и чувства в вопросе решения душевных проблем, что здравый смысл. заставляет человека принять точку зрения прямо противоположную истинной и совершать действия по смыслу противоположные необходимым. Когда терапевт спрашивает клиента, что тот считает причиной своих затруднений и получает ответ «я ненавижу свою работу и хочу сменить жилье», терапевт, как правило, явно или неявно игнорирует то, что ему сказали. Даже не рассмотрев возможность наличия хотя бы доли истины в словах клиента, терапевт, скорее всего, заключит, что причина проблем клиента в пассивно-агрессивном нарушении характера и защитных стратегиях замещения и проекции, которые искажают его восприятие реальности. Кроме того, противоположность тому, что подсказывает здравый смысл, Большинство психотерапевтов считают себя не вправе указывать клиентам возможные стратегии поведения, это называется манипуляцией. Далее в этой главе я расскажу о ключевом ходе транзактной терапии, который называется разрешением, о рекомендации или даже настоянии на определенных действиях со стороны клиента. Традиционная терапия с подозрением относится к подобной стратегии, так как она считается манипулятивной и может привести к парадоксальной реакции. О наличии парадоксальной реакции говорят тогда, когда человека просят сделать нечто, а он делает прямо противоположное. Доказано, что нежелательно требовать от алкоголика бросить пить, так как, во-первых, В результате этого требования он станет пить еще больше, а во-вторых, он и так знает, что ему надо бросить пить. Рассматривая данную ситуацию с точки зрения транзактного анализа, замечу, что возникновение парадоксальной реакции возможно лишь в контексте треугольника спасения, где терапевт играет роль спасителя или преследователя. В контексте же договорных терапевтических отношений, где обе стороны отказываются от ролей спасителя, преследователя или жертвы, мне никогда не доводилось наблюдать, чтобы алкоголик в ответ на требование прекратить пить начал пить еще больше. В моем опыте клиент или прекращает пить, или продолжает, так как терапевт не являясь ни спасителем, ни преследователем просто сообщает клиенту о необходимости совершить некое действие с целью преодолеть его сценарий. Здравый смысл подсказывает, что психотерапевт, будучи экспертом в вопросе человеческих отношений, обязан дать клиенту рекомендации. Тем не менее, многие люди, как клиенты, так и психотерапевты поддерживают миф, об эффективности недирективной терапии. Сейчас большинство специалистов психотерапии понимают, что терапевт не может не навязывать свою систему ценностей пациенту. Вопрос лишь в том, осознают ли это он сам и его пациент. В транзактном анализе терапевтический договор фиксирует тот факт, что клиент разрешает терапевту использовать приемы, которые он считает необходимыми для разрешения трудностей клиента. Этот договор позволяет терапевту в частности выдвигать по отношению к клиенту требования, основанные на его системе ценностей. С другой стороны, в соответствии с договором, клиент вправе ожидать, что терапевт ограничит свое вмешательство той областью его жизни, которая оговорена в контракте. Я должен упомянуть еще один важный пункт, касающийся манипуляций со стороны терапевта. Так как цель терапевта – помочь клиенту изменить свое поведение, а также в связи с возрастающей мощностью техник воздействия на поведение, становится необходимым точное указание в договоре тех видов поведения, от которых клиент хочет избавиться, смотри главу 22 Ни одно человеческое существо, даже если оно находится в положении терапевта, не имеет права принимать решения за другое человеческое существо, даже если это клиент, относительно того, что ему нужно поменять в своей жизни. В противном случае терапия превращается в промывание мозгов. Чтобы избежать этого, терапевт обязан заботиться о том, чтобы в своей работе не перейти границы, указанные в контракте. Тесно связан с проблемой здравого смысла и манипуляций вопрос о так называемом самооткрытии. По неизвестным причинам традиционная психотерапия считает действительно ценными лишь те открытия относительно личности и поведения пациента, которые сделал он сам, Возможно, эта традиция основана на наблюдении бесполезности родительского подхода в психотерапии, но со временем она распространилась на любую форму передачи информации от терапевта к клиенту, снова противореча здравому смыслу. Я бы сравнил это положение вещей с такой ситуацией. У человека сломалась машина, он толкает ее перед собой, и, наконец, прибывает на заправку, где его встречает механик, убежденный в ценности самооткрытия. Механик настаивает на том, чтобы владелец машины сам нашел причину поломки и провел ремонт. Возможно, под руководством хорошего механика владелец и сможет поставить правильный диагноз, а затем исправить поломку, но вряд ли ценность самооткрытия возместит ему потраченное время и энергию, которые могли бы быть использованы с большей эффективностью. Здравый смысл говорит, что терапевт должен высказывать свое мнение, учить клиента уму-разуму передавать ему свои знания и ценности, то есть предпринимать активные действия по осуществлению условий контракта. И я полностью согласен с этим мнением. Еще один путь игнорирования здравого смысла – то, как принято выбирать психотерапевта. Здравый смысл говорит, что важны его образование, его опыт и личностные особенности, душевная теплота и так далее. Более того, здравый смысл говорит, что при выборе психотерапевта нужно опираться на свое мнение. Тем не менее, не считается, что клиент имеет право побеседовать с терапевтом, чтобы понять, подходит он ему или нет. Не считается, что клиент, который хочет решить свои сексуальные проблемы, имеет право спросить терапевта, каков ваш опыт в решении сексуальных проблем, состоите ли вы в браке, наслаждаетесь ли вы сексом, считаете ли вы, что сексуальная жизнь важна, Читали ли вы работы Мастерса и Джонса на сексе и так далее? Я считаю, что человек, который хочет найти подходящего психотерапевта, должен задавать вопросы кандидатам на эту ответственную должность, и что время этой беседы не должно оплачиваться. Более того, терапевт, который отказывается от подобного интервью, может быть заподозрен в неискренности и скрытности. Что касается платы... то терапевту брать деньги с клиента за ответы на вопросы так же абсурдно, как клиенту требовать платы за то, что он ответил на вопросы терапевта. Миф о душевных болезнях и пользе медицинского подхода в терапии. Понятие о том, что эмоциональные нарушения по своей природе похожи на соматические заболевания – еще один терапевтический миф. Я полагаю, что ни банальная, ни трагическая форма сценариев, будь то депрессия, сумасшествие или наркомания, не имеют никакого отношения к физическим недугам. Течение сценария отчасти напоминает течение болезни, у него есть начало, развитие и исход. Тем не менее, ни один трагический сценарий не удовлетворяет определению соматического заболевания, нарушения или искажения функционирования любого органа, приобретенные болезненные изменения в любой ткани организма или в организме в целом, сопровождаемые характерными симптомами, вызванными специфическими изменениями в микросреде организма. так как ни для одной из так называемых душевных болезней не были выявлены такие микроорганические изменения, следовательно, ни одну из них нельзя рассматривать в качестве таковой болезни. И, следовательно, не имеет смысла ожидать, что на ее течение можно будет воздействовать с помощью лекарств. До настоящего времени, Ни одно лекарство не продемонстрировало эффективности в излечении депрессии, безумия или пристрастия к наркотическим веществам, так как данные «трагические сценарии» являются результатом не химических или микроорганических изменений среды организма, а родительского программирования. Читатель может возразить – что люди с крайними формами трагических сценариев часто страдают от физических недугов и нуждаются в медицинской помощи, и будет прав. Тем не менее, важно отграничить истощение, болезнь печени, артрит или любую другую болезнь, от которой страдает человек с крайней формой трагического сценария и которая развелась вследствие его пренебрежение к потребностям тела или тревоги, от которой часто страдают люди с трагическими сценариями, от самого сценария. Так алкоголизм сам по себе не является болезнью, хотя чрезмерное употребление алкоголя в течение долгого времени ведет к разрушению печени и другим соматическим нарушениям, которые требуют медицинской помощи. Тоже верно. для крайних форм депрессии или безумия. С течением времени они могут привести к развитию физических недугов, но сами таковыми не являются. Ни физические формы лечения, ни медикаменты не применимы в лечении эмоциональных нарушений или несчастий. Отсюда следует, что врачи, Неправомерно узурпировали право работать психотерапевтами. Компетентность терапевта связана с его образованием и опытом в качестве терапевта, а медицина здесь ни при чем». Глава девятнадцатая Как не играть в спасение? Люди, которым платят за то, что они помогают другим людям Священники, социальные работники, психологи, врачи, психиатры, психотерапевты Впрочем, как и те, кто делают это бесплатно Рано или поздно вместо удовлетворения от работы и энтузиазма начинают переживать негативные чувства, бесконечную ответственность и разочарование от того, что им не удается помочь. Распространенность подобного негативного опыта заставляет их думать, что такие чувства естественны для представителей их профессии, и вскоре они уже готовят стажеров к тому, что те рано или поздно тоже будут воспринимать свою работу как тяжкое бремя. Вследствие этого люди, которым они помогают, начинают казаться им беспомощными и безнадежными, или ленивыми и не желающими меняться, или даже неизлечимыми. Так как клиенты кажутся им беспомощными, люди, помогающих профессий, берут на себя полную ответственность за их состояние, решая каждую их проблему и не ожидая никаких усилий от другой стороны. Когда человек вступает в ситуацию оказания помощи с установкой на то, что все эти страдальцы ничего не могут сделать для себя сами, и он должен все делать за них, его ножа становится бесконечно тяжелой, и вскоре, он тоже чувствует себя бессильной жертвой обстоятельств. Такое часто происходит со специалистами в области душевного здоровья, которые работают в государственных клиниках, где им приходится нести ответственность за эмоциональные проблемы целого города, округа или штата. Описанная ситуация возникает в работе терапевтов как Результат игры в спасение Спасательный треугольник в терапии Как уже было указано, треугольник спасения постоянно фигурирует в терапевтической работе Например, алкоголик в процессе терапии представляется беспомощной жертвой Терапевт, как правило, принимает его позицию и приступает к лечению, не требуя со стороны клиента никаких обязательств. В то время как клиент не проявляет ни малейшего интереса и ни малейшего желания излечиться, терапевт вовсю разыгрывает роль благородного спасителя, делая значительно больше половины всей работы, так как единственное обязательство, которое берет на себя клиент, Являться на сеансы терапии Алкоголик демонстрирует прогресс И когда все уже думают, что он начал исцеляться Неожиданно возвращается к своей привычке Что отчасти является местью терапевту За его доминирующее положение Это уже знакомый нам ход жертвы Которая превращается в преследователя в то время как спаситель становится жертвой. После того, как клиент отыграет преследование, часто оно сочетается с полночными звонками терапевту домой и просьбами о помощи, роль преследователя передается терапевту. Терапевт объявляет своего клиента шизофреником, игнорирует его и злится на него за то, что он, Из доброй маленькой жертвы превратился в злую маленькую жертву. Клиент при этом возвращается в первоначальную позицию жертвы. У большинства терапевтов есть опыт активной работы по спасению клиента, который не только не был заинтересован в их помощи, но и тяготился ею. Большинству из нас приходилось все больше и больше включаться в решение чьих-нибудь проблем, в то время как этот человек становился все пассивнее, и, наконец, его проблемы больше интересовали нас, чем его самого. Каждому терапевту пришлось пережить шок падения с пьедестала, когда клиент, в которого мы вложили столько сил, вдруг напивался – пытался покончить с собой или был арестован за кражу. Большинству людей доводилось, вложив много энергии в помощь другому человеку, злиться на него и в той или иной форме преследовать его. Такие ситуации тяжелы для терапевтов. Я надеюсь предложить несколько полезных идей относительно того, как не вступать в игру спасения в терапии. В терапевтической ситуации есть место для всех трех ролей треугольника, особенно для жертвы и спасителя, хотя работа организации «Анонимные алкоголики» показала, что возможна и позиция преследователя. Однако для успешной терапии необходимо, чтобы клиент – воспринимался терапевтом как полноценное человеческое существо, способное позаботиться о себе, что невозможно в том случае, если терапевт принимает роль спасителя или преследователя. Конечно, последняя помогает избавиться от спасательных тенденций в группе, но сама по себе она не несет ничего ценного. На мой взгляд… Агрессивный стиль психотерапии не является гуманным. Кроме того, он часто ожесточает людей вместо того, чтобы сделать их лучше и счастливее. Короче, чтобы не вступить в игру спасения, терапевт должен придерживаться позиции «я в порядке, ты в порядке» и уважать клиента как личность. Подробнее – Смотри вступление. Как не вступать в игру спасения? Очевидно, что некоторые люди, некоторые отношения и некоторые организации могут функционировать только в рамках треугольника спасения. В таких ситуациях человек лишается свободы вести себя иначе, нежели в рамках одной из трех ролей. Общение с таким человеком или организацией почти всегда требует включения в игру. Например, трудно общаться с алкоголиком, который играет в жертву в поисках спасителя, не спасая и не преследуя его. Иными словами, если собеседник не проявляет желания спасать или преследовать алкоголика, тот не испытает к нему Интереса. Тоже верно для некоторых людей, которые стремятся всегда играть роль жертвы или спасителя в отношениях. Существуют целые организации, где человек, если только он не играет роль жертвы или спасителя, не может участвовать ни в каких взаимодействиях. Например, в психиатрической клинике. Все люди делятся на два класса – пациенты или жертвы, с которыми принято вести себя так, как если бы у них не было выбора, и они были не в состоянии позаботиться о себе сами. Спасители или психиатры, которые должны обращаться с пациентами или как с хорошими беспомощными жертвами, которым надо помогать, или как с плохими беспомощными жертвами, которых надо преследовать – Отношения с такими людьми или организациями крайне напряжены в том случае, когда субъект не хочет играть в спасение. А так как его могут начать преследовать просто за то, что он не участвует в игре, то же само нахождение в ситуации становится участием в игре спасения. В любом случае, когда один человек спасает другого человека, делая для него то, чего он не хочет делать, выполняя больше 50% их общей работы или не прося о том, что ему нужно, в уме Спасителя имеется допущение, которое гласит, что жертва в определенном отношении беспомощна, не может позаботиться о себе или в чем-то хуже Спасителя. Акт спасения – поддерживает и усиливает неравное соотношение сил, существующие между спасителем и жертвой, исключая принятие позиции, люди в порядке и способны позаботиться о себе сами. Отказ от позиции превосходства и уверенности в том, что некоторые люди беспомощны – трудный поступок. Но только он может вывести на путь сотрудничества. Пример. Однажды вечером в группе встреч Центра радикальной психиатрии появилась взъерошенная молодая женщина. У нее был крайне изможденный вид и мертвенно-бледное лицо. Она прошла к свободному креслу в углу и с безнадежным видом упала в него. Все заметили ее и увидели, что она очень страдает. Она подняла глаза и поздоровалась с парой людей в комнате. Как всегда, после знакомства терапевт спросил, кто хочет поработать. Сразу же откликнулись несколько человек, но Кэрол, так звали молодую женщину, ничего не сказала. Все это заметили, и кто-то, э, не терапевт, спросил ее, Кэрол, а ты? Кэрол ответила, ну, я не знаю. Терапевт немного подождал, повернулся к другому участнику и сказал, «Я думаю, Фред, что ты хочешь поработать. Давай начнем, а Кэрол пока разберется, не хочет ли она поработать». Это было сознательным усилием, сделанным, чтобы не включиться в спасение Кэрол. Кэрол выглядела разочарованной, но ничего не сказала. Фред находился в центре внимания около 20 минут, после чего сказал «спасибо», Я получил то, что хотел». Тут же выскочила Мэри и стала рассказывать о работе, которую она проделала в течение недели. Все участники заметили, что Кэрол не проявила инициативы, и когда Мэри закончила, наступила тишина. Терапевт повернулся к Кэрол и сказал ей, «Кэрол, у тебя такой вид, будто тебе что-то нужно». «Я бы хотел, чтобы ты попросила об этом вслух, и тогда мы увидим, сможем ли мы помочь тебе». Кэрол в ответ разрыдалась. Джек, который сидел рядом с ней, попытался обнять ее за плечи, но Кэрол сжалась от его прикосновения, и он отдернул руку. К этому моменту Кэрол уже начала раздражать некоторых участников в то время как другие сочувствовали ее горю, которое в тот момент был настоящим. Терапевт выждал немного, после чего добавил, «Кэрол, мне кажется, что ты чувствуешь себя беспомощной и что у тебя нет никакой надежды на то, что ты сможешь выбраться. Я прав?» Кэрол подняла глаза. Ее зацепило слово «беспомощная» и ответила: «Да, именно так». Беспомощное Я ничего не могу сделать Я просто ничтожество Терапевт продолжил Мы готовы сделать для тебя все, что сможем Но нужно, чтобы ты тоже приложила усилия Иначе будет нечестно Крыл ответила Я же сказала, что ничего не могу сделать Ты можешь начать с того, что попросишь что-нибудь Просить не значит быть сильным Просят только слабые Я так не думаю И я хотел бы помочь тебе Попросить о том, о чем ты хочешь И Я хочу попросить Встрял Джек И мы поработали некоторое время с Джеком Дав Кэрол время подумать О том, чего она хочет Этот пример показывает Как не спасать Активную жертву В конце концов Кэрол попросила О том, чего ей хотелось Она хотела, чтобы ее обняли женщины, находившиеся в комнате. Она поплакала у них на коленях и, наконец, рассказала о своих несчастьях. Ей дали несколько полезных советов. Когда она уходила, она чувствовала себя лучше, меньше сутулилась. А на следующий день сказала, что ей придется много работать. Но когда она вспоминает вчерашний день, она чувствует себя хорошо, потому что поняла, что она не беспомощна. Вот еще несколько пунктов, касающихся игры в спасение и того, как ее избежать. Пункт первый. Любая ситуация, в которой один человек нуждается в помощи другого, является потенциальной ситуацией спасения, где нуждающийся в помощи человек может превратиться в жертву, а добровольный помощник – в спасителя. Роль спасителя предполагает доминирование над жертвой, Отрицание или принижение ее способностей, принятие просьбы о помощи без требования равного участия или навязывание своей помощи, когда они не просили, следовательно, не помогайте без договора, не считайте, что человек, которому вы помогаете, беспомощен, человеку, который ощущает свою беспомощность, помогите найти доступный ему способ помочь себе». Не делайте больше половины работы в терапии. Требуйте, чтобы пациент делал не меньше половины работы. Пункт второй. Роль спасителя предполагает его превосходство над жертвой. Роль жертвы предполагает приниженность по отношению к спасителю. Играя и ту, и другую роль... Вы неизбежно накапливаете раздражение, которое превращает вас в преследователя. Преследование – неизбежный результат спасения или исполнения роли жертвы пропорционально по своей интенсивности роли, которая игралась до него, следовательно. Избегайте любого поведения, которое может поставить вас в позицию превосходства над пациентом. Не берите себе стул, который отличается от стульев участников. Не говорите по телефону во время терапевтической сессии. Не одевайтесь дороже, чем люди, с которыми вы работаете. Не находитесь в центре внимания группы, если вы не делаете это с терапевтической целью. Не перебивайте людей. Не принимайте комплименты из подчиненной позиции от членов группы. Поддерживайте равенство во всех сферах, если только ваше особое положение не оговорено специально, эксперт. Даже в этом случае делайте все, чтобы минимизировать это неравенство, когда учите членов группы тому, что вы знаете о терапии. Ваш номер телефона должен быть включен в телефонную книгу. Если вы злитесь на членов группы, значит, вы спасали их. Взяв на себя больше половины работы Сделав что-то, чего вы не хотели из страха обидеть клиента И в результате потерпев неудачу Например, вы слушали участника, когда вам на самом деле было скучно Продолжали терапию, когда она явно не была продуктивной Назначали сеансы, когда вам этого не хотелось Когда вам не нравился клиент или когда вы устали Что бы ни произошло, вы несете ровно половину ответственности за то, что произошло. Чем сильнее вы сердиты на участника, чем сильнее он сердит на вас, тем вероятнее, что вы его спасали или преследовали. Помните, участник не может играть с вами в спасение, если вы не принимаете в игре участие. Если вы злитесь на членов группы, с которыми вы заключали Терапевтический контракт чаще, чем один раз в шесть месяцев Вам пора самим поучаствовать в групповой терапии в качестве клиента, чтобы решить ваши собственные проблемы Не допускайте, чтобы в вас или в участниках накапливалось раздражение И избавляйтесь от купонов и сдерживаемого недовольства Поощряйте своих клиентов давать друг другу и вам объективную обратную связь с позиции взрослого. Не позволяйте себе провоцировать участников спасать или преследовать вас. Некоторые терапевты для того, чтобы не принимать позицию превосходства, принимают приниженную позицию. Они неряшливо одеваются, опаздывают на встречи, приходят на встречи больными или с похмелья, бесконечно курят, говорят о своих проблемах или просто позволяют себе быть недостаточно компетентными в своем деле. То и дело повторяя, не обращайте на меня внимания. Я всего лишь один из участников. И забывая при этом, что если бы это было правдой, они не имели бы права брать деньги со свою работу. Умение не включаться в игру спасения – важный показатель эффективности работы терапевта. Подводя итоги, напомню, что мы спасаем другого человека, когда, первое, делаем за него то, чего не хотим делать, второе, делаем больше 50% работы, помогая ему. Важным шагом на пути к избавлению от игры спасения является заключение терапевтического контракта с каждым членом группы.